«Еще позже». Группа Корона обедает, сидя за одним общим столом. Юнми активно наворачивает из своих контейнеров. Сунок, предупрежденная о том, что фотографировать тут ничего нельзя, ушла поглазеть на место съемки, пока там все обедают. «Твоей сестре разрешили приехать на съемочную площадку?» спрашивает у Юнми Джихён, наклонившись над своим контейнером с едой и повернув голову к Юнми. «Да!» спросила у своего менеджера, и президент Сэнхён разрешил ей привозить мне еду. Машина все равно простаивает, а от неострой пищи нет на лице прыщей. Это хорошо для съемок в рекламе», рассказывает ей Юнми причину появления Сунок. Джихён понимающе кивает. «А где ты познакомилась с парнями из Бэнк-Бэнк?» «Небрежно, как бы между делом интересуется барам, не переставая есть». Сыхон познакомил», проживав, отвечает Юнми. Когда мы с ним записывали песню, они за ним заезжали, ну и познакомились. Некоторое время группа молча жует, обдумывая поступившую информацию. А ты знаешь, спрашивает Хьюмин, что общение между группами разного пола агентством не приветствуется. Я с ними не общаюсь, легкомысленно пожимает плечами в ответ Юнми. Просто встретились по работе. Не отворачиваться же мне от них, когда они со мной здороваются. У Бен-бэнг много поклонниц предостерегающим тоном предупреждает Хюмин. «Если они сочтут, что твое с ними общение больше допустимого, ты получишь мегатонны хейта». Юнми жует, обдумывая предупреждение. «Я поняла, Санбе», – проживав, кивает она. «Я буду внимательна с этим». Хюмин кивает с довольным видом. «Можно попробовать того, что принесла тебе твоя сестра?» – просит она у Юнми. «Пожалуйста, Санбе», – предвигает к ней коробку та. «Вот с этой стороны я не ела». Берите отсюда. Совершенно безвкусно, восклицает Хюмин, взяв на пробу кусочек и тщательно разжевав. Зато потом прыщей нет, парирует Юнми. А мне можно попробовать? Спрашивает барам, посмотрев на лицо Юнми. Пожалуйста, Санбэ. Юнми подвигает контейнер теперь к ней и предлагает всем. Пожалуйста, Санбе, кто хочет, пробуйте. Мама много приготовила. Девчонки осторожно берут все по кусочку. «Действительно, очень пресно», – пожевал, говорит Суньон. «Твоя мама всегда так готовит?» «Нет, так только для меня. А для посетителей в ресторанчике она готовит по-другому, как принято». «У твоей мамы ведь есть небольшой ресторанчик?» – заинтересованно уточняет Барам, имеющуюся у нее информацию. «Да», – подтверждает Юнми, – «небольшой». «Пригласи нас в гости в ваш ресторанчик», – без всяких экивоков на скромность просит Барам. Юнми озадаченно смотрит на нее, удивленная просьбой. Кюри начинает смеяться. К ней присоединяются некоторые девочки. «Рамбо, ты хочешь покушать?» – ехидно интересуется Кюри. «Я знаю много рецептов». Не обращая внимания на Кюри и серьезно смотря на Юнми, говорит Барам. «Я могу поделиться ими с твоей мамой». «Барам умеет хорошо готовить», – подтверждает Суньон. «И у нее много секретных рецептов». А давайте и правду съездим в гости, поддерживая барам, неожиданно воодушевляется Джихион. Интересно посмотреть, как живет Юнми. А потом мы ее пригласим в гости к себе. Будет здорово. Некоторое время группа обдумывает неожиданное предложение. Ты нас пригласишь в гости? спрашивает Суньон у Юнми. Конечно, Санбе, кивает в ответ та, только нужно будет выбрать время. Попросим менеджера Кима внести это в наше расписание, кивает Суньон. «Классно будет», – уверенно обещает джихен. «А то кроме выступлений и тренировочного зала ничего не видишь». Юнми косится на джихен, видимо, уже подозревая, что она не все знает о жизни айдолов. Но, тем не менее, не задавая при этом никаких вопросов. Группа возвращается к еде. «Юнми», – спустя минуту снова раздается голос барам. «А ты и вправду сможешь написать Тесону песню?» «Наверное, да». Секунду подумав, отвечает та и спрашивает. «А что?» «Тогда напиши ее так, чтобы исполнителями были мы», – просит Барам. «Ну или я и ты, если другие не захотят пойти на день рождения к Тессону». «И почему это другие не захотят?» Прекратив жевать, тут же реагирует на ее слова Кюри. «Я тоже хочу пойти. Юнми, делай песню и на меня». Юнми озадаченно переводит взгляд с Барам на Кюри. «Я тоже пойду», – сообщает Инджон и командует. Юнми, все пойдут. Пиши на всех. Не будет ли это выглядеть навязчиво, сомневается Сун Йон. Почему навязчиво? удивляется Барам. Если Юнми напишет песню, а мы ее исполним, это будет хороший подарок. Мы же не с пустыми руками придем или с подарками, как у всех. А у Тессона будет полно на вечеринке парней. Познакомиться хочешь, мгновенно догадывается Кюри о подоплеке желания Барам получить приглашение. Хочу, не отказывается Та и добавляет. Не только же Хюмин и Джихён этим заниматься. Я тоже хочу найти свою половинку. Когда это? Я этим занималась? сильно удивляется помянутая Джихён. А в шоу Романтика и Айдол на канале tvN, напоминает ей Барам. А что там было? не понимает, на что ей намекают Джихён. Разве не тебе признались в симпатии Минхок из BTOB и Гонхок из FT Island? Юнми сидит с озадаченным видом, удивленно переводя взгляд с одной участницы неожиданно вспыхнувшего разговора на другую. «Ха!» – дернув плечом, насмешливо хмыкая Джихен. «Тоже мне! Нашла о чем вспомнить!» «Зато с тех пор ты участвуешь во множестве шоу и можешь знакомиться со многими парнями!» – объясняет ей свое недовольство Барам. Джихен поднимает брови, потом сжимает вытянутые вперед губы, и ничего не сказал в ответ, возвращается к еде. Группа еще минуту ест в молчании. «А какие проблемы?» – заинтересованно спрашивает Юнми. «С чем проблемы?» – не поняв вопроса, переспрашивает ее Суньон. «Ну, с парнями», – поясняет Юнми. «Что, так сложно познакомиться?» Группа секунд пять озадаченно осмысливает вопрос. «А где?» – среагировал в первой, спрашивает Барам. Ну, глубокомысленно произносит Юнми, везде, везде, где есть парни. Это что, сложно? Группа еще 5 секунд обдумывает ее ответ. Где я везде? спрашивает Барам. Мое везде это зал для практики, машина, выступление и общежитие. Где ты там видела парней? А выходные, подумав, спрашивает Юнми, вы же ездите домой с Анбе? Это нам разрешили всего полгода назад, объясняет Хюмин. И то не каждую неделю получается. Сложно начать отношения за такой короткий срок. Но тут же полно парней, недоумевает Юн Ми. Или здесь так строго следят за тем, что общаться запрещено? Нет, не так строго, отрицательно качая головой, отвечает ей Сун Юн. Строго следят за теми, кто только дебютировал. Новички еще не вернули деньги, вложенные в них агентством, и это будет финансовой потерей для него, если мембер уйдет. А когда долги возвращены, Запрет остается, но на это уже смотрят проще. Главное не попадаться на камеры репортером и не разрывать из-за беременности контракт до его окончания. Если попадешься, тебя оштрафуют. Мм, кивает Юнми. Понятно. Но все равно, тут же полно парней. Почему сложно познакомиться? Девчонки переглядываются. С парнями-айдолами лучше не знакомиться, объясняет ей имеющуюся проблему Хьюмин. Они все ненадежные и зациклены на себе. Все собираются работать как можно дольше и не хотят жениться раньше 35 А тебе никто не скажет, получится ли у тебя родить после 35 или нет. А если получится, то, скорее всего, это будет всего один ребенок. Лично мне хотелось, чтобы у меня были мальчик и девочка». Юнми с удивлением смотрит на Хюмин. Похоже, слова о том, что кто-то хочет детей, ее удивили. Мужчинам проще, говорит Барам. Они могут создать семью и в 35, и в 40. А женщинам приходится думать не только о карьере, но и о своем возрасте. Хороших парней мало, добавляет она. А пока ты ни с кем не знакомишься, они совсем заканчиваются. Группа одобрительно покачивает головами, подтверждая ее слова. Поэтому если ты устроишь нам вечеринку, это будет здорово, подводит итог Барам. Но ты сон же, айдол спрашивает Юнми. «Наверное, и все друзья у него тоже, айдолы». Барам пожимает плечами, показывая, что она это понимает, но выбирать все равно не из чего. «Может, кто еще придет?» делает она в надежде предположение и добавляет. «Да и среди айдолов можно найти надежного мужчину. Не все они одинаковые». «А твой жених?» спрашивает Кюрю Юнми. «Он тоже будет устраивать вечеринки, когда будет в увольнении. Ты можешь нас пригласить?» Инджон заливается смехом. «Ну ты даешь!» Отсмеявшись, говорит она Кюри. «Куда она целилась? Те мужчины совсем не нашего уровня». «Если самой так считать?» Гордо задирая вверх подбородок, отвечает ей Кюри. «Да хоть как считай!» Отрезает Инджон. «Там тебе только любовницей быть предложат!» «Ха!» Недовольно хмыкает Кюри. Головы всех участниц группы поворачиваются к Юнми. «Чего?» Озадаченно спрашивает она, отодвинувшись назад под многочисленными взглядами. Юнми, произносит Кюри, похоже, задавая вопрос, интересующий всех, Как ты познакомилась со своим женихом? Х. Надув щеки шумно выдыхает в ответ-то. Несколько позже. Юнми. Блин, тут все так закручено, оказывается. Ну, я попал! Девчонки на меня крепко насели, требуя рассказать, как я познакомился с Джуоном и получил статус невеста Чаболя. А что я им могу рассказать, как познакомился? Правду? Да кто ж этому поверит? А про то, как попал в невесты, вообще рассказывать нельзя. Смуран ведь договорился, что буду молчать как рыба. Не жизнь, а просто натуральный цирк на конной тяге. Еле отбился, вспомнив про свои психоособенности, про которые я им раньше заливал. Удовлетворились этим. Девки тут реально на замужестве двинутые. Что сунок с рассказа о своем карьерном росте внезапно на замужество перескакивает, что эти, мужа им подавай. И зарабатывают ведь неплохо. Непонятно, чего суетятся. Я тут как-то немного в сети пошарился, разыскивая информацию о том, насколько прибыльное дело айдельничать в группе. Наткнулся на коротенькую заметку, что за год группа «Корона» заработала вместе со своим агентством 21 миллиард вон, то бишь 21 миллион долларов. Слово «заработала» не совсем понятно было в контексте статьи. То ли это общий заработок до вычета расходов, то ли уже очищенные деньги. По кумеков, я пришел к выводу, что скорее всего это без расходов, одна прибыль. Иначе там ничего не останется, за что стоит жилы рвать. Я знаю, что корона делит прибыль с агентством по схеме 5 к 5, то бишь пополам. В других группах и других агентствах ситуации и схемы могут быть другими. 3 к 7, 4 к 6, 6 к 4. Кто, короче говоря, как договорился и как себя продал, такую схему и имеет. У моих старушек дела обстоят вот так. Если от 21 миллиона отнять половину, грубо говоря, остается 10. 10 поделить на 6 Это будет 1,6 миллионов долларов. Считаем, что это деньги только от продажи музыки, рассказано вместе со своим агентством. Плюс еще у каждой есть индивидуальные контракты. За рекламу, участие в шоу, съемки в дорамах. Предположим, опять же грубо, тысяч по 200 в год это может принести еще. С индивидуальных контрактов 10% идет в общий фонд группы, который потом ровно делится на всех. Это утешение тем участницам, кто не смог лично ничего заработать. И еще нужно отдать налоги государству, 26%. В итоге, где-то полтора ляма на нос с чистыми выходят. Так что мои старушки – миллионерши. Знаю, что у всех у них есть новые квартиры, и все водят машины, кроме барам. Причем, наверное, машины у нее нет только лишь потому, что она до педали не достает. Оказывается, у Барам есть титул «Самый маленький корейский айдол». Полтора метра роста всего. Говорят, когда Хью Мин первый раз ее увидела на прослушивании, она спросила «А это что тут за детский сад?» Хоть эта небольшая статья, которую я прочел в сети, описывала ситуацию два года назад, когда у группы было все хорошо, а сейчас, после ряда неудач, заработки у нее явно меньше. Все равно, девчонки не на милостыню живут, зарабатывают. Поэтому мне и странно, что молодая женщина с квартирой, машиной, наверняка и деньги какие-никакие имеющие в банке, не может найти себе нормального мужика. В чем проблема? Ну да, когда закончится контракт с агентством, возраст будет под 30, но это же не конец жизни. Может проблема тут в азиатском лице? Девчонки звезды, а звезда ведь не может выйти замуж за абы кого. Тогда она будет уже не звезда, а не пойми кто. Перечеркнет таким поступком весь свой прежде заработанный статус. Как тут о таком говорят, более низкий уровень. Может, дело в этом? Черт его знает. Женщины – загадочные существа. Что у них за понятия и мысли в голове бродят, сложно сказать. А азиатские женщины еще более загадочны, со своими и традициям. Если ты подписывала контракт на 10 лет, ты что, не знала, сколько тебе будет, когда он закончится? Чего тогда теперь стенать? Хочется всего и сразу? Так такого всем хочется. Однако жизнь показывает, что за все нужно платить. Причем как за хорошее, так и за нехорошее. Как сложно жить. Примерно в это время. Без Юнми. Она реально странная, говорит Кюри о Юнми. Словно и вправду со звезды упала, ничего не знает. Она просто молодая совсем, отвечает ей Хюмин, смотрясь в зеркало и расчесывая свои волосы. Только о славе и думает. Сами такие были, когда начинали. Себя вспомни. Хотела бы я иметь такую психологическую особенность, произносит Кюри, тоже смотрясь в зеркало. Не иметь проблем общения с парнями. Они такие странные. Странными они кажутся, потому что мы с ними мало общаемся, присоединяется к разговору инжон Мои последние отношения были, когда мне было 17, и я еще училась в школе. Сложно строить отношения с тем, с кем не общаешься почти 10 лет. Да уж, говорит Кюри, вглядываясь в зеркало. Как думаете, Юнми сможет написать нормальную песню для Тэсона?» Посмотрим, отвечает Хьюмин. До сегодняшнего дня у нее это получалось. Она слишком легкомысленно относится к своему таланту, говорит Кюри. Так легко обещает новые песни, словно это не составляет ей никакого труда. Похоже, что так и есть, говорит Хюмин, откинув голову назад и расчесывая длинные волосы. По крайней мере, выглядит именно так.